На броневике. Ленин считал постфевральскую Россию самой свободной страной в мире. Это было почти правдой, если не понимать под демократией выборы, власть пока была самозванной, соблюдение закона и элементарный порядок. За тот месяц с небольшим, что прошел после падения монархии и до приезда Ленина, страна изменилась до неузнаваемости. Было много празднеств по поводу свержения проклятого царизма. Временное правительство в разгар жесточайшей войны начало реализовывать программу либеральных преобразований, сформулированную в программных установках прогрессивного блока. Были сняты ограничения гражданских прав, в том числе для солдат и народцев, Гарантирована свобода собраний и создание общественных организаций, отменена смертная казнь. Упразднялись каторга и ссылка. Объявлялась политическая и уголовная амнистия были легализованы все политические партии и их издания, кроме черносотенных и правомонархических. Отменялись вероисповедные и национальные ограничения. В государственную собственность переходили кабинетные и удельные земли, ранее принадлежавшие императорской фамилии. Действуя в твердом убеждении, что представители прежней власти по определению являются некомпетентными, антинародными и склонными к предательству элементами, Временное правительство во многом разрушило государственный аппарат России Исчезла вертикаль исполнительной власти 5-18 марта Львов сделал телеграфное распоряжение о повсеместном устранении от должностей губернаторов и вице-губернаторов и замене их временно председателями губернских земских управ Одновременно повсеместно возникли советы, воспроизводя ситуацию двоевластия на местах На деле же административные функции осуществляли также некие комитеты общественных организаций, куда входили и советы, и подновленные органы земства, и профсоюзы, и все наличные партии и общественные группы. Машина местной администрации в России перестала функционировать. Временное правительство уничтожило российскую правоохранительную систему. Были упразднены полиция, особые гражданские суды, охранные отделения, отдельный корпус жандармов, включая железнодорожную полицию, высшие уголовные и дисциплинарные суды. На места были разосланы инструкции о создании местным самоуправлением народной милиции. Ее дееспособность была небольшой. Кроме того, в нее в массовом порядке стали записываться криминальные авторитеты, выпущенные на волю в рамках амнистии. Функции охраны порядка все больше приходилось брать на себя вооруженным силам, которые оказались в состоянии прогрессирующего разложения. Петроградский совет издал приказ номер один, в котором говорилось о выборах ротных, батальонных и иных комитетов отмене многих дисциплинарных норм воинских уставов. Первые недели после революции прошли под лозунгами «Очищение воинских частей от неугодных командиров». Сотни из них лишились жизни. Ставший верховным главнокомандующим генерал Алексеев информировал Гучкова. Авторитет офицеров и начальников пал, и нет сил восстановить его. Уже в весенние месяцы 1917 года из действующей армии дезертировало около двух миллионов человек. Но к моменту появления в Петрограде Ленина революционная эйфория все еще заливала столицу. В воскресенье 2-го, 15-го апреля 1917 -го года Россия праздновала Пасху. Ночью шли крестные ходы, утром люди радостно христосовались. Куличи, Пасха, крашеные яйца. В звенящем воздухе опьяняющие революционной свободы ожидания Мессии. Ранним утром в понедельник ничего не подозревавший Николай Ильич Подвойский, член исполкома ПК большевиков, И председатель их военной организации, военки, дежурил в особняке балерины Кшесинской, захваченном большевиками под свою штаб-квартиру. Вбегает Мария Ильинична с телеграммой от брата из Торнео. Ленин приезжает. Надо готовить торжественную встречу. Ведь сегодня Пасха, рассуждал Подвойский. Предприятия не работают, газеты не выходят, а многие солдаты и матросы отпущены на праздник из казарм с минуту молчу раздумываю о том как организовать ленину достойную встречу потом предлагаю давайте выведем к вокзалу броневые машины надо показать ви какой боевой силой уже обладает большевистская организация питера председатель большевистской ячейки броневого дивизиона елин вздрогнул за вывод боевой машины военно полевой суд надо пойти на это отвечает подвойский не спуская с него глаз. Бюро ЦК и Петербургский комитет подняли на ноги все районы. Порт ячейка дивизиона броневиков, рискуя военным трибуналом, все-таки подогнала к бывшему царскому павильону три броневика. В порядке подготовки к встрече опубликовали даже одно из ленинских писем издалека. Ожидался разбор полетов. Каменев, Шляпников, Раскольников, Мария Ульянова поехали встречать поезд в Белоостров. Александр Михайлович Афанасьев, сестрорецкий большевик, среди встречавших. Мы ринулись к площадке, подхватили Ильича на руки и высоко подняли над головами. На руках мы внесли Ильича в здание вокзала и только тогда опустили на пол. Вместе с другими приехавшими из-за границы ви прошел в комнату, где проверялись паспорта. Мария Ильинична радовалась встрече с братом. Его лицо светилось, он был очень возбужден. Засыпая товарищей вопросами о положении дел, он высказал в то же время опасение, что в Петрограде его, вероятно, арестуют. Шляпников. Дружеские расцеловались, поздравили их с благополучным проездом и повели в буфет. Буфетчик, любезно и предупредительно, отводил места гостям, а когда кончили есть и пить, не захотел принять от меня деньги. Поехали дальше. — вспоминал Раскольников. Едва войдя в купе и усевшись на диван, Владимир Ильич тотчас накидывается на товарища Каменева. — Что у вас пишется в правде? — Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали! — слышится отеческий журчащий голос Ильича, от которого никогда не бывает обидно. Поезд тем временем незаметно подходит к Питеру. — Вот наш вагон уже втянулся под навесы длинных пассажирских платформ. Вдоль этой платформы, к которой подходит наш поезд, по обеим ее сторонам, оставляя широкий проход в середине, выстроились матросы второго балтийского флотского экипажа. В 23.10 раздались паровозный гудок и команда «На караул». Вот он, старик, делу которого большевики посвятили свои жизни. Старику, правда, не исполнилось еще и 47 лет. Все, что он делал, говорил, писал до этого момента для судеб России – по большому счету значения не имело Его идеями заражена крошечная 8 тысяч членов партия. Его влияние, как мы скоро увидим, не распространяется даже на эти 8 тысяч. Кто-то в интеллигентской и сознательной пролетарской публике о нем слышал. Но страна не знает, кто это такой. Еще ни разу не стоявший перед толпой, еще ни разу не показавший рукой движения массам, метко замечал Солженицын перрона под звуки Марсельезы, Ленина провели в парадную комнату, где от имени совета его встречали Чиидзе и Скобелев. Там же меньшевик Николай Николаевич Суханов, Гиммер. Во главе небольшой кучки людей, за которыми немедленно снова захлопнулась дверь, в царскую комнату вошел или, пожалуй, вбежал Ленин в круглой шляпе с изябшим лицом и роскошным букетом в руках. Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чиидзе, как будто натолкнувшись на совершенно неожиданное препятствие. «Мы полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне», — приветствует Чиидзе. «Мы полагаем, что для этой цели необходимо не разъединение, а сплочение рядов всей демократии». Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с таким видом, как будто все происходящее ни в малейшей степени его не касалось. Осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок царской комнаты поправлял свой букет, довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой. От ЦК и ПК большевиков несколько слов сказали Шляпников и Калантай. Когда приветствия иссякли, Ленин заявил, что пора кончать разговоры о революции, ее пора делать. Завязалась смертельная борьба. Самую гнусную роль в этой схватке пролетариата с буржуазией играют всевозможные социал-предатели, прихвостни буржуазии. Рабочему классу с ними не по пути. Чиидзе и Скобелев с побледневшими лицами сочли за лучшее ретироваться. На площадь. Ленин в неведомой стихии. Но ему быстро сообщается энергетика толпы. Ленин вместе со встречавшими его большевиками «Быстро оказался среди восторженно приветствовавших его рабочих», наблюдал Молотов. Прошло каких-то несколько минут, и Ленин на руках был поднят на один из броневиков, прибывших в революционных солдат, на Большую площадь перед Финляндским вокзалом. Памятное зрелище. Был поздний ночной час. Кругом темно. Мрак прорезывает несколько прожекторов, прибывших вместе с броневиками. Прожекторы освещают площадь, на которой тысячи питерских рабочих и солдат радостно приветствуют вои стоящего на броневике. Броневик с Лениным наверху двинулся медленно сквозь толпу. Второй час ночи. Народ, привлеченный небывалым зрелищем, высыпал на улицы, свисал с подоконников. Броневик ехал долго, с многочисленными остановками для очередной речи, которая заканчивалась неизменным «Да здравствует социалистическая революция!». Когда процессия приблизилась к дворцу Кшесинской, ее выхватили прожектора с Петропавловской крепости и провожали до самого подъезда. Подобного шоу Петроград еще не видел. На руках Ленина внесли во дворец, где на втором этаже был накрыт стол. Солдаты-броневики раздобыли спиртного. За столом, как говорил Молотов, собралось человек 45, подвойский пикет 60. Весь наличный актив большевиков. Выпили за встречу, закусили, но поговорить никак не получалось. У дома продолжала неистовствовать толпа и Ленину. Приходилось выходить к народу и говорить все новые речи. Когда толпа начала редеть, решили, что выступать могут и другие. Спустились выдержанные в, в антично-греческом стиле, облицованный мрамором белый зал с видом на Петропавловку в огромных зеркальных окнах. Колонны, золоченые карнизы и люстры, выбитые по мрамору гирлянды цветов, живые пальмы вдоль стен. Посреди остатков утонченной роскоши две-три сотни людей в шинелях, рабочих пиджаках, с благоговейным трепетом ждали откровения вождя. Начал он со своих приключений на пути в Россию, а закончил тем, что зачитал набросанную от руки страничку текста. Апрельские тезисы должен был знать наизусть каждый советский старшеклассник и студент. Никакой поддержки идущей войне. Переход ко второму этапу революции, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Никакой поддержки Временному правительству. Постепенный переход всей государственной власти советам. Не парламентская республика, а республика советов снизу доверху. Устранение полиции, армии, чиновничество, конфискация помещичьих земель, слияние всех банков в один общенациональный банк под контролем Совета, контроль со стороны Совета за общественным производством и распределение продуктов, изменение названия партии и ее программы, созыв нового революционного интернационала. Всего через месяц после свержения царизма Ленин выносил смертный приговор правительству и строю пришедшим ему на смену. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух, все сокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников, запишет в духе мистерии вездесущий Суханов. Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было только одно. «Нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге». Расходились в шоке. Многие ворчали, что старик давно, не бывавший на родине, совсем оторвался от российской действительности. А Ленин меж тем по опустевшим улицам отправился пешком в компании провожавших домой к сестре Анне Ильиничне. Она обитала неподалеку, в получасе ходьбы, на улице широкой, в шестиэтажном модерновом доме, с мужем, одиннадцатилетним приемным сыном Георгием, Горой, а также Марией Ильиничной. В комнате, где положили Ленина с супругой, над двумя кроватями висел вырезанный из бумаги транспарант «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», с «Серпом и молотом», «Работа Горы». Мы почти не говорили с Ильичем в ту ночь. Не было ведь слов, чтобы выразить пережитое, но и без слов было все понятно». Когда мы остались одни, Ильич обвел комнату глазами. Это была типичная комната петербургской квартиры. Почувствовалась реальность того факта, что мы уже в Питере. Что все эти Парижи, Женевы, Берны, Цюрихи — это уже действительно прошлое. Слегка припоздав, по дороге заехали на Волково кладбище поклониться могилам матери Ленина и сестры Ольги, но в полной боевой форме, С утра 4 апреля Ленин был уже в Таврическом дворце, где в одной из комнат собралось 60-70 человек. Продолжало свои заседания Всероссийское совещание большевиков, которое к тому моменту ни много ни мало, уже приняло решение об объединении большевиков с меньшевиками. Как только он появился, хор оваций. Ленин дождался тишины и на хорошем подъеме начал забивать гвозди апрельских тезисов. «Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе и добросовестным оппонентам, было изготовление письменных тезисов», — объяснит Ленин. «Читал я их очень медленно и дважды. Сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков, и меньшевиков. Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству», — возмущался Ленин. «Объяснить это можно только угаром революции. Это гибель социализма. Если так, нам не по пути». «Пусть лучше останусь в меньшинстве». «Публика наша как-то растерялась в первые минуты», — записала Крупская. Прения готовы были разразиться со всей страстью, но президиум, где уже властвовал Зиновьев, их прервал. Большевики опаздывали на ранее запланированное объединительное совещание с меньшевиками. К Ленину подошли Каменев и московская делегация и стали умолять его отказаться от выступления чтобы не вносить раскол в ряды социал-демократии. Ленин молча выслушал и быстро спустился по лестнице вниз в зал, где еще недавно заседала Государственная Дума. Появление Ленина с нетерпением ждали. Собралось 117 человек, 50 большевиков, 47 меньшевиков, 17 нефракционников, 3 представителя национальных партий. Вся элита российской социал-демократии уже готова и объединиться в едином порыве. Заседание уже шло, начавшись выступления Мичхидзе, Церетели, Вайтинского, которые доказывали необходимость объединения рядов РСДРП. Появившегося Ленина сразу же пригласили выступить. С видимой неохотой он поднялся на трибуну и хладнокровно повторил свои тезисы, по ходу дела обличая социал-соглашателей в том, что они являются лакеями буржуазии и ее агентурой в рядах рабочего класса. Естественно, что меньшевики, пришедшие не для того, чтобы выслушивать нотации, устроили Ленину обструкцию. «Трудно передать, что поднялось в зале», — вспоминала Феодосия Ильинична-Драбкина. Меньшевики повскакали с мест, кричали, стучали по пюпитрам, многие кинулись со сжатыми кулаками к кафедре, где стоял ВАИ. Большевики кинулись на защиту Ленина и старались перекрыть поднявшийся шум аплодисментами. Контратаку начал Церетели. «Народные массы не подготовлены к пониманию таких мер, которые предлагает товарищ Ленин. Даже если русские рабочие захватят власть, то через 3-4 дня крах неизбежен, а он приведет к поражению революции в России и в Европе». «Тезисы — это удар по единству и похороны партии», — утверждал дан И так далее. «Ленин покинул зал, не воспользовавшись правом заключительного слова и уведя за собой своих сторонников». Чиидзе подвел итог в заключительном слове. «Вне революции останется один Ленин, а мы все пойдем своим путем». Всероссийское совещание Советов в отсутствие большевиков избрало новый состав исполкома Петросовета. Был одобрен курс Временного правительства на продолжение участия страны в войне при условии отказа от захватных стремлений. Лидерам меньшевиков Ленин ответит всем сразу, сначала коротко. Я бы назвал это бредовыми выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добропорядочность оппонентов как на редкое исключение». Разругавшись с меньшевиками, Ленин в тот же день вместе с Зиновьевым и Шляпниковым явились на заседании исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, требуя от него принять резолюцию, одобряющую обмен через Германию политических иммигрантов на немецких военнопленных. Это могло задним числом снять хоть часть возможных обвинений за сотрудничество с врагом, но полного понимания не встретили. Тем не менее, исполком постановил возбудить перед правительством вопрос о политической эмиграции, не принимать пока резолюции, касающиеся проезда через Германию, напечатать все относящиеся к данному вопросу фактические материалы и в ближайшем номере известий поместить заметку о сделанном, товарищем Лениным, докладе в день приезда об обстоятельствах проезда через Германию. Приезд Ленина взорвал и без того накаленную политическую обстановку, смешал все ранее сданные карты. Причем поначалу казалось, что главными пострадавшими окажутся сами большевики, которые оказались на острие критики по поводу запломбированного вагона и сам Ленин, не встретивший на первых порах поддержки своим радикальным идеям даже в собственной партии. Крупская запомнила. «Против нашего дома был какой-то двор. Вот откроешь ночью окно и слушаешь горячие споры. Сидит солдат, около него постоянно кто-нибудь, кухарки, горничные соседских домов, какая-то молодежь. В час ночи доносятся отдельные слова «большевики», «меньшевики», «в три часа», милюков «большевики», «в пять часов». Все тоже политика митингования. Его травили все сильнее и сильнее. Идешь по петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют. И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? В колодезе его, что ли, утопить? Послы западных стран обеспокоились прибытием Ленина. Однако, пишет историк, его взгляды показались им до такой степени странными, что поначалу они склонились к тому, чтобы не принимать его во внимание как безвредного безумца. Британский посол Бьюкинин говорил о Ленине как об антихристе, а Фрэнсис телеграфировал в Вашингтон, что крайний социалист или анархист по имени Ленин произносит жестокие речи и таким образом усиливает правительство. Пока ему намеренно предоставляется возможность выступать, но в свое время он будет выслан. Более адекватно воспринял происшедшее французский посол Морис Палеолог, который 5-18 апреля пишет в дневник. «Милюков говорит мне сегодня утром с сияющим видом. Ленин вчера совершенно провалился в Совете. Он защищал тезисы пацифизма с такой резкостью, с такой бесцеремонностью, с такой бестактностью, что вынужден был замолчать и уйти освистанным. Уже он теперь не оправится». Я ему отвечаю на русский манер «дай бог». Но я боюсь, что Милюков лишний раз окажется жертвой своего оптимизма. В самом деле, приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, которому может подвергнуться русская революция. Через пару дней полиолог добавит «утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости» Жестокий и коварный, безумно гордый Ленин отдает на службу своим миссионистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать. Субъект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть, каким я его себе представляю, черты Савонароллы, Марата, Бланки и Бакунина. Позднее Бьюкинин тоже прозрел и доказывал Милюкову, что Россия проиграет войну, если Ленину будет позволено агитировать солдат дезертировать, захватывать землю и убивать. Милюков отвечал, что правительство выжидает психологически выигрышного момента для ареста Ленина, который уже недалек. За Лениным была установлена слежка со стороны контрразведки. И особо он до поры не скрывался. Позднее даже прессе станет известно. Ленин жил у мужа своей сестры на широкой улице, в доме номер 48, квартира 24. Поселился Ленин в квартире сестры своей, Елизаровой, 8 апреля текущего года. Зять Ленина – отставной коллежский секретарь Марк Тимофеевич Елизаров, директор одного из богатых пароходных обществ «Волга». Квартира состоит из пяти комнат, в семье живет также другая незамужняя сестра Ленина – по паспорту Ульянова, 39 лет. Эта квартира до июля была для Ленина домом. Квартира была наполнена всякими безделушками, зеркалами, веерами, скульптурками, которые Марк Тимофеевич привез из своего эпичного через Японию и Индонезию путешествия десятилетней давности. Сама Анна Ильинична ходила дома в настоящем японском кимоно. Ленин же в качестве повседневной одежды до июля носил полувоенный френч из зеленого сукна с тисненными кожаными пуговицами, похожими на футбольные мячики, и зеленые же брюки. Он устраивал с 11-летним горой шумные игры, бегал за мальчиком по комнатам, топая своими альпийскими с толстенными подошвами-ботинками и сшибая стулья. Как свидетельствовала Анна Ильинична, квартира была еще и партийным штабом Ленина. Очень много товарищей к нему приходило туда, очень много было разговоров. Жизнь пошла очень сутолочная, очень горячая. Каждый день сидели в «Правде», где я с ним работала. Народу бывало очень много. Он ездил на собрания. Большевики в начале апреля являли зрелище расколотой, дезорганизованной силы. Поддержавшие Ленина с его апрельскими тезисами сразу были скорее исключением, чем правилом. Правда, не решилась публиковать апрельские тезисы. Бюро ЦК 6-19 апреля вынесло по ним отрицательную резолюцию. Однако отказать Ленину и Зиновьеву во вхождении в состав редколлегии и «Правды» было невозможно. Седьмого тезисы были напечатаны, но в сопровождении редакционных комментариев Каменева, где говорилось, что партия продолжает руководствоваться принятыми еще до приезда Ленина решениями Всероссийского совещания большевиков, отстаивая их как от разлагающего влияния революционного оборончества, так и от критики товарища Ленина. В тот же день Петербургский комитет большевиков 13 голосами против двух и при одном воздержавшемся отверг тезисы. Не лучше была реакция региональных парторганизаций. Но Ленина это не смущало. Отбиваясь каждый день через правду от нараставших волн критики, он жестко и яростно собирал партию. Большевик Федор Никитич Самойлов, возглавлявший Иваново-Вознесенский совет, запомнил заседание ЦК в первые дни после приезда Ленина в Москву, когда он был подобен грозному урагану и быстро ходя взад и вперед по комнате, что называется металл громы и молнии. Смысл его речи сводился приблизительно к тому, чтобы удержать его за фалды никому не придется, что грядущие события этого не позволят сделать» что пролетариат должен стать у власти и станет вопреки всем желающим удержать его от этого. Прямо полемизируя с Каменевым в письмах о тактике, Ленин утверждал, отталкиваясь от опыта парижской коммунны, коммуна к сожалению, слишком медлила с введением социализма. Действительная суть коммуны не в том, где ее ищут обычно буржуа, а в создании особого типа государства. А такое государство уже родилось». Это и есть советы рабочих и солдатских депутатов. 9 апреля Ленин публикует статью о двоевластии. Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Надо ли тотчас свергнуть Временное правительство? Отвечаю. Первое. Его надо свергнуть, ибо оно олигархическое, буржуазное, а не общенародное. Оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы. Второе. Его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно держится прямым и косвенным формальным и фактическим соглашением с советами рабочих депутатов и главным советом, питерским прежде всего. Третье. Его вообще нельзя свергнуть обычным способом, ибо оно опирается на поддержку буржуазии вторым правительством. Нужна борьба за революционные советы. Ленин 12-25 апреля сообщал Карпинскому. Атмосфера здесь – бешеная травля буржуазии против нас. Среди рабочих и солдат – сочувствие. Среди социал-демократов – победа революционного оборончества. теперь где есть что защищать республику против Вильгельма. Чиидзе и компани «Стеклов», вожди Совета рабочих и солдатских депутатов в Питере, вполне скатились к революционному оборончеству. Чиидзе в блоке с Потресовым. Все воюют и вопят за единство всей РСДРП. Мы, конечно, против. Тогда же Ганецкому и радыку Буржуазия плюс Плеханов бешено травят нас за проезд через Германию. Пытаются натравить солдат. Пока не удается. Есть сторонники и верные. Надеемся вполне выправить линию правды, колебнувшейся к каутскианству. Встречи с партийным активом в квартире на Широкой у Стасовой – В редакции «Правды» помещения ПК шли не переставая. 15 апреля тиражом в 50 тысяч экземпляров вышел первый номер газеты «Солдатская правда». Органа военной организации, которая изначально поддержала Ленина. Сразу, ставший благодаря своему театральному возвращению и обширной прессе примой российской политики, Ленин не упускал случая выступать на митингах, а у дворца Кшесинской они не прекращались ни на минуту. Неподалеку стоял и деревянный цирк «Модерн», в котором почти каждый вечер также проходили большевистские митинги. Ленин завораживающе воздействовал на солдатские и рабочие аудитории. Один из лидеров военки, Невский, описывал солдатский митинг. «Товарищи, здесь Ленин. Он просит дать слово вне очереди. «Дать, дать, изменник, предатель, позор, позор! «Дать, дать, слово ему, позор!» «Дать! Слово ему! Ленин! Ленин!» «Я Ленин!» — начал В.И. И гробовое молчание воцарилось среди всей этой массы только что шумевшей и недовольной. В.И. говорил недолго, минут тридцать, не больше. Но уже минут через пять можно было слышать полет мухи. Такое молчание воцарилось в огромном манеже. Солдаты, и все мы стояли как прикованные. Что-то неуловимое пролетало по собранию — Какая-то непонятная могучая сила сковала его. А между тем слова были так просты, так обыденны, речь так суха, обороты так обыкновенны, как в жизни, без украшений, без метафор, без пышных сравнений. И вместе с тем какое-то чудо совершилось толпой. Она напряженно, с каким-то сверхъестественным вниманием слушала эти простые слова. Еще плотнее придвинулась к трибуне. Вэй и умолк. Несколько мгновений продолжалось все то же гробовое молчание. Толпа стояла все той же немой покорной силой. Возник какой-то хаос. Единодушный крик, рев, стон затопили манеж, и вся масса людей ринулась к трибуне. И не успели мы прийти в себя, как В.И. был в руках бушующей толпы. Ужас охватил меня. Когда В.И. то показывался над толпой, то исчезал в ней, медленно продвигаясь к выходу в кипящих волнах людей. Ленина вынесли на руках, и, несмотря на наши просьбы и увещевания, долго еще несли рядом с автомобилем, который медленно отъезжал от манежа. Ленин поощрял любую тенденцию к разрушению действовавшей власти. Он призывал население к гражданскому неповиновению, армию к неподчинению командованию, рабочих к установлению контроля над фабриками, крестьян к захвату частных земель. Слушая первые ленинские речи, я недоумевал, делился своими личными ощущениями Степун. Он говорил изумительно убедительно, но и изумительно бессмысленно. Основной чертой психологии и идеологии его речей была не простота, настоящая простота внутренне всегда сложна, а какое-то ухорски злостное упрощенчество, Его непобедимость заключалась не в последнюю очередь в том, что он творил свое дело не столько в интересах народа, сколько в духе народа, не столько для и ради народа, сколько вместе с народом, то есть созвучно с народным пониманием и ощущением революции как стихии, как бунта. Войтинский завидовал, как Ленину удавалось ловить в насыщенном грозой воздухе те лозунги, которые могли бы стать громовой стрелой его воли. Против старых большевиков Ленин искал и находил опору в молодой партийной порсле в радикальных рабочих лидерах. Первой организацией, которая его полностью поддержала, стал влиятельный большевистский комитет Выборгской стороны. Там, равно как и у дворца Кшесинской, было опасно выступить с речью против Ленина. Тащили в участок по обвинению в черносотенстве. В центре города нельзя было защищать Ленина. Вели туда же, обвиняя в государственной измене. Взрывная поляризация общества, в центре которой стояла фигура Ленина, заставляла большевистских лидеров самоопределяться. Были ли у партии тогда разногласия с Лениным? «Да, были», — напишет Сталин. «Как долго длились разногласия?» «Не более двух недель». Перелом наступил на открывшиеся 14 апреля — Петроградской общегородской конференции РСДРП-Б. Левый фланг партии уже доминировал. Председателем конференции был Зиновьев. Товарищами председателя – радикалы из ПК Молотов и Николай Петрович Глебов-Авилов. Ленин, избранный почетным председателем, сразу взял быка за рога. Буржуазная революция в России закончена, поскольку власть оказалась в руках буржуазии. Здесь старые большевики опровергают – Она не закончена, нет диктатуры пролетариата и крестьян. Но Совет Р и С депутатов и есть диктатура. Временное правительство должно быть свергнуто. Не все правильно это понимают. Если власть Временного правительства опирается на Совет рабочих депутатов, то свергнуть его просто нельзя. Его можно и должно свергнуть, завоевывая большинство в Советах. Оппоненты Ленина были уже в меньшинстве. Каменев, Кассиор... Калинин, Петриковский, пожалуй, все. Ленин беспощаден. Товарищ Каменев переходит на политику Чхеидзе и Стеклова. Резолюция, несмотря на возражения Каменева, вышла в полном соответствии с апрельскими тезисами. 18 апреля, 1 мая, партконференция взяла паузу. Большевики вывели на улицы Петрограда сотни тысяч людей, чтобы впервые отпраздновать Первомай, по еще не введенному новому стилю совсем мировым пролетариатом ленин шел в первых рядах колонны выборгского района толпы заполнили марсово поле исаакиевскую дворцовую и другие площади большевики производили первый смотр своим силам выдающийся художник мир искусник александр бынуа вышел прогуляться на марсовом поле ряд митингов с кучками публики в 200-300 человек вокруг каждого оркестра и десятки малюсеньких спорящих кружков. Основная тема — Ленин. В большинстве случаев происходит его защита от обвинений в подкупе вильгельмом но с оттенками, что с ним да мы все же согласны не до конца. Зато омерзительны все выпады буржуа разных толков. Гнуснейший огонек паники в глазах, пена бешенства урта и при этом... Разумеется, всякие громкие фразы и непременно призывы к расправе. 20 апреля публикуется оборонческая нота Милюкова. «Ленин в восторге!» Карты раскрыты. Союз с английскими и французскими банкирами священен. Кто заключал этот союз с нашими союзниками, то есть с англо-французскими миллиардерами? Царь? Распутин? Царская шайка, конечно. Но для Милюкова и компании – Договор этот – святыня. В столице начались массовые выступления протеста. Версия многих тогдашних противников большевиков. 20-21 апреля Ленин попытался осуществить вооруженный захват власти. Каноническая советская версия. Мирные манифестации большевиков против Ноты Милюкова власти пытались потопить в крови. Ленин засвидетельствует уже 24 апреля, 7 мая. Это была попытка прибегнуть к насильственным мерам. Мы не знали, сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону, и вопрос был бы другой, если бы она колебнулась сильно. Мы дали лозунг мирных демонстраций, а некоторые товарищи из Петербургского комитета дали лозунг иной, который мы аннулировали, но задержать не успели. Масса пошла за лозунгом «ПК». Провластные силы в ответ устроили мощную патриотическую и антибольшевистскую манифестацию. Мария Ильинична рассказывала, что Ленин был в редакции «Правды», которая располагалась на Мойке у самого Невского проспекта, прибежал кто-то из товарищей и убедил его уехать оттуда. Враждебная манифестация была у самой редакции. На «Извозчике» в сопровождении солдата с винтовкой В.И. уехал из редакции на квартиру одного знакомого на Невском-3. В этой квартире было несколько комнатных жильцов. Когда В.И. вошел в прохожую, ему навстречу выбежали две барышни и, не узнав его, в комнате был полумрак, направились к выходной двери с возгласом «Идем бить Ленина». Благоразумно отсидевшись вместе с другими большевистскими лидерами по домам, Ленин 22 апреля увел свои силы с улиц. полагая в те дни он не собирал собрать власть. Ленин впервые испытывал ее на прочность – Годом позже, на седьмом съезде партии, он позволит себе большую откровенность. Событие 20-21 апреля – своеобразное сочетание демонстрации с чем-то вроде вооруженного восстания. У Ленина новые неотложные дела. Апрельская конференция большевиков. Мария Михайловна Костыловская была делегатом от Москвы. В зал, где происходила регистрация вновь прибывающих, трудно было протискаться. Ильич сидел в дальнем углу с записной книжкой. Вид у него был озабоченный. Он зорко оглядывал всех вновь пребывающих и делал у себя в книжечке отметки. Верных голосов, очевидно, было мало. Он их считал и записывал. Положение было весьма неопределенное. Но вот приехали уральцы с Свердловым во главе. Но вот приехали уральцы с Свердловым во главе. С их приездом сразу повеселело они стали они стали организующим центром на конференции они стали организующим центром на конференции и подтянули к себе всех одиночек ленинцев из всех других делегаций большинство уже с ним рассказывал будущий член пб андрей андреевич андреев многие чтобы поближе увидеть ленина бросились к дверям и в коридор ленин окруженный делегатами на ходу разговаривал с ними Видимо, очень довольный, улыбающийся. Под приветствие и аплодисменты он вошел в зал. Послышались голоса. «Ленину открыть конференцию!» И Владимир Ильич Ленин прошел к столу президиума. Помню, никакой трибуны для оратора не было, а говорил Ленин, просто выйдя из-за стола президиума. Ленин докладчик по всем важным вопросам повестки дня, активный участник прений, автор большинства резолюций. Гопнер, делегат от Украины, замечала. Ленин выступил на конференции больше 20 раз. Между 20 и 24 апреля он ежедневно помещал в «Правде» от 3 до 7 статей или проектов резолюций на разные темы. Все время в перерывах за ним ходили группами делегаты, жаждавшие беседы с ним. Но практически по каждому вопросу Ленину приходилось сталкиваться с противодействием, которое не всегда удавалось преодолевать. В заглавном докладе Ленин, по сути, в очередной раз повторил апрельские тезисы. В качестве ближайшей задачи партии выдвинут лозунг «Вся власть советом». Каменев выступал докладом от имени правой оппозиции, которую кроме него представляли Нагин, Рыков, Смедович и другие. Ленина обвинили в авантюризме в связи с событиями 20 апреля. Предлагали ужесточить контроль за Временным правительством, но не посягать на его власть. «Ленин» звучит и решительно, и примирительно. Меньшевики и компани треплют слово «авантюризм». Но вот у них-то действительно не было ни организации и не было никакой линии. У нас есть организация и есть линия. В тот момент буржуазия мобилизовала все силы, центр прятался, а мы организовали мирную демонстрацию. Теперь насчет контроля. Мы на контроль не пойдем. Довод «контроль без власти» есть пустейшая фраза. Если я напишу бумажку или резолюцию, то они напишут контррезолюцию. При этом выявилась и оппозиция Ленину слева – Бубнов, Георгий политович Апоков, Ломов и Сокольников, которые настаивали на немедленном решении задач социалистической революции. Но и правые, и левые на конференции быстро увяли, не выдержав ленинского напора и воздержавшись при голосовании основной резолюции – о войне. Эту войну можно окончить демократическим миром только посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере нескольких воюющих стран, в руки класса пролетариев и полупролетариев, который действительно способен положить конец гнету капитала. Встал вопрос о том, оставаться ли большевистской партией в Циммервальском объединении или порвать с ним и создать новый интернационал. Зиновьев предлагал остаться. Ленин назвал эту тактику архиопортунистической и вредной, но победа была за Зиновьевым. Более того, за предложение Ленина проголосовал всего один делегат – он сам. Однако по аграрному вопросу была принята ленинская резолюция. Партия выступала за немедленную и полную конфискацию всех помещичьих земель в России, а также удельных, церковных, кабинетных. Немедленный переход всех земель в руки крестьянства, организованного в Советы крестьянских депутатов, национализацию всех земель в государстве с последующей передачей права распоряжения землей в руки местных демократических учреждений. Итог апрельской конференции. Ленин почти собрал свою партию под свои знамена».